Как Йосицуне прошёл заставу Мицунокути. На северном склоне гор Арати есть место, от которого одна дорога ведёт в провинцию Вакаса, другая дорога ведёт к горе Номи, и третья дорога ведёт к крепости Хиути. Место это называется потому Мицунокути, что означает начало трёх путей. Житель провинции Этидзэн, а имя ему было Иноуэ Самон, получил приказ учредить в горах Арати заставу, держать на ней 300 воинов ночью и 300 днём, сародить перед заставой заграду Рангуй и смотреть хорошенько. Заграда Рангуй. В землю, в дно реки или моря беспорядочным образом вколачивались толстые колья или брёвна, а затем столь же беспорядочным образом перепутывались натянутыми канатами. Так он и сделал, и поднялась суматоха. Всякого человека, белого лицом и с торчащими передними зубами, останавливали, объясняли ему, что он и есть судья Йосицная, хватали и подвергали допросу с пристрастием. И встречные путники при виде судей Йосицной говорили друг другу, «Ну уж этот-то Ямабусина заставина терпится». Слушая такие разговоры, Йосицны и его люди уже стали сомневаться в исходе своего странствия, когда увидели человека в зеленой одежде и с пакетом татэ-буми в руке, торопливо идущего им навстречу. При виде его судья Йосицны сказал, «Поспешает этот гонец по нашему делу, не иначе». Все нахлобучили пониже на лбы соломенной шляпы и готовились пройти мимо, прячась друг за друга, но гонец, приблизившись, растолкал их и пал перед Йосицны на колени. — Ни почем не ждал я такого, — проговорил он. — Куда же это вы направляетесь, господин? Услышав это, Котаока спросил. — Кто здесь тебе, господин? Нет среди нас никого, к кому обращаются, как к господину. Бенкей добавил. — Может, нужен тебе столичный господин Кёно Кими или преподобный господин Дзензи Но Кими? Но гонец возразил. — Зачем вы так говорите? Я ведь знаю господина. Я служу у жителя этой провинции, имя ему Уэда Саэмон. -э С ним вместе я был в боях против дома Тайра. Вот откуда я знаю господина в лицо. А ежели я ошибаюсь, тогда и вы не Бенкей, кто перед битвой в Даннауре вёл списки воинов прибывших из земель эти Дзен, Ното и Кага. Тот уж даже нахотя вы Бенкей в растерянности отвёл глаза. Дело-то безнадёжное, продолжал гонец. Дальше по этой дороге вас поджидают, господин. Я там был и сам видел. Поворачивайте-ка лучше назад. От Сидлавины возьмите на восток, там перевалите гору Номи, выйдете к крепости Хиути, а когда пройдёте эти дзэнские кофу, помолитесь в храме Нагахира, затем выйдите к деревне Кумасака, по пути оставите в стороне храм Сугау Номия и прямо выйдете на Канадзуно Увано. Дальше за Синохарой перейдёте речку Атакаским бродом, полюбуйтесь на сосны у Найгарии, поклонитесь Гонгэну Хакусану, выйдете к деревне Миякоси, переправитесь через реку Оно и перейдёте гору Аогасаки. Далее за перевалом Курикара пройдёте по местем Гои, совершите переправы у храма Рокуда и Уивасе, перейдёте 48 рукавов усте Куробы, а как вступите в уезд Миядзаки, тут уже будет деревня Итибури, за ней Камбара, и ещё придётся преодолеть трудное местечко под названием Накаисика. Далее вы поклонитесь издали Гонгену Ноноямы, прибудете в Этигосский Кофу, а там на судне выйдете из бухты Наоде и поплывете мимо горы Йоруяма. Затем вдоль береговой полосы Сан-Зю-Сан-Ри-Кария-Хама, мимо Кацуми и Сирасаки и иных деревень, затем пристанете в Терадамаре и помолитесь там в храмах Кугами и Яхаси». Далее вы пройдете береговой полосой Кудзу-Курихама, минуете на Тари, Камбару, берег Ядзу-Рихама, Сенами, Аракаву и прибудете в место именуемое Ивафуне. Там дороги через Суто и Футо непроходимы теперь, так как горные реки разлились из-за таяния снегов, поэтому оттуда вам придется пойти дорогой, что идет на Ивае-Гасаке. Вы пройдёте через Оти-Муси и Накадзаку, через заставу Нэндзю, поместье Уйдзуми и Дайбонзи. Помолитесь Гонгену Хагуро и прибудете в место, называемое Киёкава. Там вы в ночь погрузитесь на судно и доплывёте до устья реки Сайдзё. Оттуда есть два пути: Если идти через уезд Магами из Осавы и Наму, то это будет окольный путь, и он займёт 3 дня. Зато вы увидите по дороге такие знаменитые места, как равнина Миягино, холм азалий Цуцудзино-ока, бухту Сиогама, остров Магаки у входа в бухту, острова Мацусима, где жил святой Кэмбуцу и ины. Если же идти через горы Камывари, то будет селение Тамо Цукури, где в старину проживала Онноно Комати, дочь тамошнего начальника уезда, и там же, согласно легенде, ее могила. Когда Онноно Комати затворилась в монастыре Сакидера, стало известно, что Аривара Нарихира направляется из столицы на восток, а тогда младшая его сестра по имени Анева послала ему письмо. Нарихира приехал, стал разыскивать Аневу, но ему сказали, что она давно уже умерла. Есть ли какой знак на её могиле, спросил Нарихира, и кто-то ему ответил: "Сосну, что над её могилой называют Сосною Аневы". Тогда с письмом в руке он пошёл на могилу, зарыл письмо под сосну и прочитал такие стихи: "Если б сосна Аневы на равнине Курихара была человеком, я позвал бы её с собою и отдал бы в дар столице". Вы осмотрите это знаменитое место, затем перейдете через поросший соснами холм, а оттуда до дворца Хидехиры уже рукой подать. Конечно же, вам надлежит следовать именно этим путем. Судья Йосицны, выслушав гонца, произнес, «Этот человек непростой. Полагая, его послал нам сам великий бодхисаттва Хатиман. Пусть будет так, последуем его совету». Но тут Банкей сказал, «Я...» Ежели нарочно желаете попасть в беду, то моё дело сторона. Но этот негодяй, объясняя дорогу, без сомнения старался вас обмануть. Поведёт ли он нас вперёд, будет ли следовать за нами позади, ничего хорошего ждать от него не приходится. Тогда делай, как полагаешь нужным, сказал Есицный. Бенкае подошёл к Ганцу и спросил: "Через какие же горы надо переходить?" И вдруг, протянув шевую длань, ухватил Гонца за шею, швырнул навзничь и наступил ему на грудь. Затем упёр остриё меча ему под рёбра и проревел: "Выкладывай правду, подлец!" От развязной болтливости Гонца не осталось следа. Тресясь всем телом, он проговорил: "Я и вправду служил у Эдиса Эмону, но обозлился на него и ушёл к Иноу Эсамону, здешнему начальнику". «Когда я сказал ему, что знаю господина в лицо, он мне твердо наказал. Подстереги, заговори его и завлеки ко мне. Но я еще могу по мере сил услужить господину». «Это были твои последние слова», — сказал Бен Кэй и дважды погрузил меч гонцу в живот. Затем он отрезал голову и затоптал в сугроб, и они, как ни в чем не бывало, двинулись дальше. А гонец был и слуг и нового Саэмона, и звали его Хайдзабуро. Правду говорят, что простолюдин, который слишком часто разивает пасть, пожрёт самого себя. Ёсицунэ и его люди дерзко и бодро приближались к заставе. Когда пути осталось с десяток тё, они поделились на два отряда. В переднем отряде при судье Ёсицунэ остались Бенкэй, Катаока и Сэсабуро, Хитатибо и ещё двое, а всего семеро. Во втором отряде при Китано Кати были Канефуса, Васиноа, Кумаи, Сидзуки Сабуро, Камей и Суруга. И вот передний отряд направился к проходу в заграде Рангуй. Стражники, вссмотревшись, произнесли: "Ага!" И тотчас целая сотня их окружила семерых ямабуси. Было сказано: "Вот он, судя Ёсицунэ, наконец-то!" И те путники кое-их схватили и держали на составе прежде взвыли. Это из-за него мы, безвинные, терпим беду. Конечно же, это он, судья Йосицне». Были все они запуганы так, что шерсть на них дыбом стояла. Йосицне выступил вперед и осведомился. «Кто начальствует на этой заставе?» «Уроженец этой провинции Цуруга-Хеэ и Иноуэ-Сээмон из провинции Кага», ответили ему и добавили, что оба начальника отбыли в Канадзу. «Когда так?» — произнес Йосицне. Лучше вам не трогать Хагороских ямабуси и не накликать на своё начальство беды за его спиною, иначе сам Гонген Хагура воплотится здесь. Мы объявим эту вашу заставу святилищем, протянем вокруг неё вервье сименаву и разбросаем ветви священного дерева сакаки. Стражники злобно огрызнулись. Конечно, настоящий судья Йосис не так говорить бы не стал. С чего это ты приплёл, чтобы мы не навлекли беду на начальство? Тут вмешался Бэнкэй. По установленному порядку Емобуси имеет старшего, и нечего вам оскорбляться болтовнёй маленького монашка. Поди прочь отсюда, Ематоба. Йосицне покорно отошёл и уселся на веранде заставы. Вот он, подлинный судья Йосицне, воскликнул один из стражников, указывая на Бенкей. Я, сказал Бенкей, Емобуси из храма Хагура, и зовут меня Снукибо. Я был в годичном затворе в храме Кумана и ныне возвращаюсь. Что до судьи Йосицне, то его, по слухам, взяли живым то ли в провинции Мино, то ли в провинции Овари и отправили в столицу. Экое легкомыслие называть монаха судьей Йосицне. «Упреки тебе не помогут», — сказали стражники. Они стояли с пиками, алибардами и луками на готове. Положение было тяжелое, и тут подошел второй отряд с супругой господина. Стражники заорали. «Так и есть, те самые!» Второй отряд тоже окружила целая туча вояк, и поднялся рев. «Бей их до смерти!» Госпожа Кита-Ноката помертвела от ужаса, но нашелся на заставе рассудительный человек. Он сказал, «Погодите немного и успокойтесь. Если все же убьем мы монахов, а не Йосицны, то нам не сдобровать. А давайте-ка потребуем с них заставные деньги». А древности ипане не ведётся, что кумановские, ихогоровские и ямабуси никогда не платят за проход через заставы. Если это судя ёсицная, он по незнанию сразу выложит деньги, чтобы поскорее пройти. Подлинный же ямабуси ни почём платить заставные деньги не станет. И вот этот злохитрый человек вышел к ним и сказал: «Ладно, пусть вы Ямабуси. Будь вас трое или там пятеро, мы бы пропустили вас так. Но поскольку вас четырнадцать, давайте деньги за проход через заставу. Выкладывайте поживее и проходите. Ныне, по указу из Камакуры, заставные деньги взимаются со всякого, кто бы он ни был по званию и положению, и идут на прокорм страже. Так что платите заставные деньги». Банкей выступил вперед и вскричал. «Это же неслыханно!» С каких-то пор ямабуси должны платить на заставах. Нет, не было тому примеров, и мы не станем. Тогда одни стражники сказали: "Значит, это не судья Йосицунэ". Другие возразили: "Вот столь же ловко обводит людей вокруг пальца его проидоха БНК". А злохитрый стражник предложил: "Давайте пошлём гонца в Камакуру, что там прикажут, а они тем временем побудут здесь у нас". Эти слова о Камакуре "Сейчас же, не моргнувше глазом, сказал Бэнкэй: "Несомненно, внушены милосердия алмазных детей и хранителей веры. Пока гонец скачет в восточные земли и обратно, мы будем рады здесь отдохнуть и покормиться от заставы, сберегая расходы на еду". В тот час они внесли в помещение заставы свои алтари и расположились на отдых, кто как горазд. Впрочем, Бэнкэй оставался начеку и, хоть его не спрашивали, обратился к одному из стражников с такой историей: Вот тот мальчик, отпрыск некоего Сакаты Дзиро из провинции Дева. Зовут его Конно, и он у нас в храме на виду. После затвора в Кумане хотелось нам провести несколько дней в столице, но он столь загрустил по родным местам, что пришлось нам выйти в обратный путь, не дождавшись даже пока растают снега. Натерпелись мы в дороге изрядно, и уж как теперь рады, что отдохнём хоть немного. Затем он снял свои соломенные сандалии, вымыл ноги и стал укладываться спать. Видя и слыша такое, стража решила, «Ни какой это не судья Йосицны, пусть убираются». Им открыли ворота заставы. С видимой неохотой ямабуси собрались и побрели вон, да не все сразу, а по одному и подвое и неторопливо. Бен Кэй, выходя последним, сказал стражникам, «Спасибо, что не сочли нас за судью Йосицны и пропустили». В воротах, однако, он задержался и добавил, «Одно только жаль». Вот уже два или три дня не удается нам накормить досыта нашего мальчика. Не пожалуете ли на прощание от ваших щедрот немного риса? А мы бы за вас вознесли моление. Стража ответила, насмехаясь. Вот бестолковый монах, когда тебя спросили, не судья ли ты, Йосицная, ты в ответ бронился, а теперь, когда тебя пропускают без слова, ты клянчишь еду. Но самый рассудительный на заставе человек сказал, «Дадим тебе и за моление, и по доброте нашей. Получай». Он насыпал в крышку от китайской шкатулки белого риса и вручил Бенкею. Тот принял и приказал «Яматоба, возьми!» И Йосицны послушно взял у него крышку. Тогда Бенкей сел в воротах, отцепил от пояса раковину Хорагаи и извлек из нее громовой рев, а затем, усердно натирая зерна четок иратака, висевших у него на шее, произнес такое молитвословие. «Наму!» Гонгэн-но храма Кумано, величайший чудодейцы Японии. Алмазные дети храма Омине. В Наре храм Великий Горан о семи залах. В Хасе одиннадцатиликая Каннон. Боги храмов Камо, Касуга, Сумиёси. Да пойдёт, судя Йосицнэ этой дорогой. Да попадёт он в руки этих воинов, да возьмут они его и прославятся, и да будут их награды свидетельством святости Санукиба из храма Ахагуро. Стража внимала с благоговением, а между тем Бенкей в душе молился: Наму, внемли мне, бодхисаттва Хатиман, воплотись в хранителей веры провожающих и в хранителей веры встречающих, и дай нам без помех добраться до края Осю. Итак, судья Йосицны словно чудом прошел через заставу в горах Арате. В тот же день они достигли бухты Цуруга и всю ночь молились Бодхисатве в храме Кэй. Справились о корабле на север, но был лишь второй месяц в начале, дули свирепые ветры и корабли из бухты не выходили. Снова ночь наступила. Не дождавшись рассвета, они перешли через перевал Кенобе и спустя несколько дней достигли эти дзенского кофу. Там они оставались 3 дня. И вот Йосицуне решил посетить храм Хейсендзи, прославленный в тех краях. Примечание. Пакет Татыбуми, стоячее письмо. Послание заворачивалось в атласную бумагу поперёк, затем в простую белую бумагу вдоль, затем обвязывалось нитью и складывалось пополам. Чёткий Иротака Чётки из сплющенных жемчужин, обычный атрибут ямабуси. Зёрна таких чёток при потирании издавали высокий тонкий звук.